Александр Флаумер создал производство по переработке шин в разных регионах. Мы занимались поставками систем по утилизации автомобилей. Тогда я впервые задумался о производстве оборудования для переработки шин в резиновую крошку. Мы часто видели, что на площадках скапливается колоссальное количество покрышек, а потом стали замечать их везде. Я задумался, что с этим можно сделать? Когда мы решили открыть производство по переработке шин в крошку, такого бизнеса, а еще и оправдывающего себя с экономической стороны, не было. Никто не знал о покрытиях из этого материала, о его применении в различных отраслях производства. У меня же было желание сделать эту сферу актуальной не только с точки зрения заботы о природе, но и выгодной в финансовом плане. Именно в этом случае получилось бы запустить вирус и заразить бизнесменов желанием вкладывать свои деньги в экологию – очищая планету от загрязнений и зарабатывая на этом. Я считаю, что в каждом городе и в каждом регионе должна быть организована переработка шин, ведь везде есть автомобили. Там же нужно создавать производство напольных покрытий, спортивных площадок, чтобы резиновая крошка сразу обретала вторую жизнь. Хочется, чтобы ни в одном из регионов эта деятельность не была бы в диковинку, а рынок насыщался нужным оборудованием. И когда такая технология перестанет быть инновацией, можно двигаться дальше и создавать оборудование для рециклинга нового материала. Кроме этих, уже состоялась